Средние века нашей эры. Старый Митрофан внимательно оглядел из-под козырька руки горизонт, ограниченный сараем, стойлом, домом, лошадью, двумя свиньями и яблоней, и наметанным глазом зажиточного славянского фермера точно определил, что с юго-востока идет антициклон. «Опять придется раньше времени яблоки убирать», — подумал Митрофан. «Ранние яблоки ценятся меньше, чем поздние, особливо промеж коллег. Ну да пес с ними, а то вовсе без урожая останешься». Чертыхнувшись в душе, старый Митрофан рысью побежал к яблоне, по пути припомнив, что его распрекрасная хозяюшка Аксинья умеет отменно запекать поросят с яблочной начинкой Тетушка Аксинья доила корову, когда со двора послышался шум падения и вслед за тем виск обиженной свиньи. Жаки ли твою в купорос? подумала Аксинья привычно, выглянула из сарая и увидела мужа, стоящего на четвереньках под яблоней и почёсывающего заднюю часть тела. Опытным глазом определив причину шума, Старуха сплюнула в сердцах. «Лестницу возьми, старый пень! Вздумал лазать по деревьям, как белка, И корзину не забудь, Не то яблоки побьешь, Жакели твою в купорос!» Митрофан поохов, покорно взял лестницу, Приставил к яблоне, Прицепил на тощую шею корзину И полез вверх. «Лестница, конечно...» многое решало в данный исторический момент